Навстречу с Сол Хорефом были приглашены все ученые мужи Елисея, аристократия, весь цвет мира. Вскоре в администратум столицы субсектора был послан доклад о случившемся, послан и забыт, планету лихорадило, а через неделю, когда Сол Хореф изучил краткую выжимку истории, имевшуюся на планете, прочел все материалы местной экклезиархии, и разбил ее лучшие умы в пух и прах в теологических дебатах с Жаром, невиданном доселе на Елисеи, мир содрогнулся в конвульсиях религиозного экстаза. За три недели Сол Хорев стал иконой аграрного мира. Он проповедовал с Жаром, и тысячи паломников со всей планеты стекались послушать его. Он беседовал с умнейшими деятелями Министрума, и администратума, и светочами елисейской интеллигенции о философии истории искусствий, и каждый из них уходил в восторге. Сол Хоров, конечно же, не всегда был прав, но всегда признавал это, что еще больше восторгало жителей Елисея. Он вел долгие штабные игры с полковником Вейлом из сил планетарной самообороны, и каждый раз неизменно побеждал. За три недели его полюбил весь мир, но в особенности Тобиас. Что это, инквизиция? спросил Солхорев у Тобиаса, потягивая амасек в роскошной вилле на берегу одного из морей Елисея. Он проживал здесь, пока из администратума не пришёл ответ касательно подчинки последней истины, а также пока молчали его братья из Колхиды, куда он отправил запрос. Великий магистр Тишпак наверняка будет недоволен, а старший капилан Эра назначит епитемию. Впрочем, Соль Хорифа это не пугало. Он возвращался к братьям. Более того, отныне несущие слово заняли своё место в мире императора. Всё человечество признали их правоту и божественность отца Лоргара и Гора. Соль Хорифа, конечно же, беспокоило и появление новой угрозы, кою местные называли лишь шёпотом губительными силами. Но нигде ни в одной книге Елисея не было сказано ни про ересь, ни про предательство, ни про гибель императора на духе мщения. Это спасло разум несущему слово. Это Тобиас поморщился и поежился, просто подумав о святых ордосах. Это они призваны выкорчевывать ересь во имя бога императора. «Достойные сыны его!» кивнул Астартес, разглядывая вино в бокале. Тобиас промолчал. Ты ничего не ответил, Тобиас. Я хорошо тебя знаю. Я сказал что-то не так? Молодой парень оторвал взгляд от кончиков пальцев и посмотрел в серые, уверенные и пронзительные глаза Соль Хорифа. Я слышал многое о них, но мало хорошего. Говорят, они сжигают миллионы ради десяти сектантов, осторожно начал Тобиас, но глядя в эти глаза, он не смог удержаться. За час он выложил всё, что слышал об инквизиции за время службы у отца. Все те ужасы, байки, страшилки. А когда закончил, откинулся в кресле, будто бы отлетевшая в сторону гильза. Я не позволю ему убить кого-то из Елисейцев. Это добрые и хорошие люди, верующие и набожные. Они не заслужили смерти из-за одного ублюдка, примерившего на себя роль бога-императора. Лишь он с Золотого Трона может судить и приговаривать нас к гибели. Ты помнишь мой рассказ про Хур? Тогда мне казалось, что наши мечты обратились прахом, пеплом, но сейчас мир прозрел, и я не дам его сжечь мегаломаньякам-садистам. Ему, обмерев, спросил Тобиас, будто бы не заметив последовавших слов, и Сол Хорев пуще прежнего нахмурился. «Твои матери доложили, что сюда летит Инквизитор, но я не позволю ему судить вас».